Королевский долг. Первое. На заре следующего дня Элмерика отправили в Чернолесье с поручением в кузнецу. Мастер Патрик велел забрать готовый заказ и принести на мельницу. Причем строго наказал после кузни в трактир не заходить, в лавки не заглядывать, с деревенскими девками не болтать, а расплатившись, сразу же без малейшего промедления идти домой. Когда Барт, шутя, уточнил, что может еще по пути молчать и не оглядываться, старый мельник на мгновение задумался, а потом совершенно серьезно ответил, что эта мера, пожалуй, будет излишней. Утешил называется. За Элмериком в деревне увязалась Келли Кейт, якобы купить свечей. Но на самом деле ей, конечно, захотелось немного развеяться. В последнее время она жила словно между двух огней, Орсон и Риган смотрели друг на друга волками, хотя на словах вроде как даже ладили и наперебой утверждали, что не питают взаимной вражды. Но даже слепому было ясно, что дружбой там и не пахло. Соперничество день за днем набирало обороты. Элмерик только сейчас узнал, что еще перед праздником эти двое увлеклись и изрядно потрепали друг друга в тренировочном бою. А вчера, пока раны еще не затянулись, решили выяснить отношения за доской, устроив турнир по фитхаллу. И тут уже Риеган оказался на высоте, не дав сопернику выиграть ни разу. Интересно, чем Морсон вообще думал? Он же правила едва знал. А Келли Кейт, увидев опиющее неравенство сил, вступилась за друга и в два счета обыграла зазнавшегося гостя. Но тот почему-то не расстроился, а совсем наоборот, обрадовался и предложил реванш, как тогда. Девушка же жутко разозлилась, убежала и до вечера заперлась в библиотеке, а потом даже во время ужина ни с кем не разговаривала. Теперь ее короткие кожаные сапожки месили густую придорожную грязь, слегка прихваченную тонким утренним литком, уверенно крошая его на мелкие осколки. Зимнее небо выглядело тяжелым, низким и серым. Почти одного цвета с изъеденными ветром каменными изгородями, уходящими далеко в поля. Нескошенные пожелтевшие травы прихватила ночная изморозь, опавшие листья пожухли и съежились, и лишь растущие вдоль тракта могучие тисы, сплошь покрытые красными ягодами, до стволы деревьев, увитые густым вечно зеленым плющом, еще напоминали о минувших теплых днях. Прямая спина Келли Кейт казалась Элмерику напряженной до предела. Губы девушки были искусаны почти до крови, она не поднимала взгляда от дороги, задумчиво глядя себе под ноги, и не спешила начать разговор первой. Чтобы не запачкать верхнее платье синего сукна, Келькейт подобрала юбки и подоткнула края за кожаной сплетенной косичкой пояс. Чистота нижнего платья и серо-голубого льна, похоже, заботила ее немногим меньше. Едва начавшись отрастать волосы, благородная леди подвязала по-крестьянски грубым домотканным платком, скрывавшим не совсем человеческие уши. Мастер Патрик настрого велел не пугать крестьян, дескать, и без того пуганые А края теплой шали сколола на плече изящной фибулой в форме сокола, предметом тайной зависти Элмерика. Он спал и видел, как после посвящения им выдадут атрибуты соколов – булавку, перстень и фибулу. Или что-то там еще – Вон леди Элифлор носила заколку с изображением сокола, значит, бывали и другие знаки принадлежности к отряду. Интересно, а можно будет сделать бляху на пояс? Или вот еще пуговицы с соколами было бы здорово? Наверняка все эти вещицы были волшебными, перстень уж точно. Элмерик еще помнил, как мастер Патрик выжигал оберегающие знаки у них на коже, когда юные новобранцы только появились на мельнице». А еще он помнил, как все переполошились, когда узнали, что один из перстней пропал из сокровищницы и даже пытались обвинить в краже Джерри и самого Элмерика. Теперь Барт был почти уверен, что пропавшее кольцо с соколом забрала Брэндолин, ведь больше некому было. Интересно, зачем оно ей понадобилось? Он мотнул головой, прогоняя непрошенные мысли. Меньше всего на свете он хотел сейчас вспоминать о леди с фиалковыми глазами и каменным сердцем но все еще непозволительно часто думал о ней. Обычно разговоры на прочие темы неплохо помогали отвлечься от душевных ран, но они с Келли Кейт прошагали уже примерно половину пути до Чернолесья и все молчали. В начале второй половины Барт все-таки не выдержал. «Знаешь, когда ты так зловеще молчишь, я начинаю думать, что ты и на меня тоже злишься», заметил он с неловкой улыбкой. «Я вообще не злюсь, вот еще...» Келли Кейт мотнула головой, но спустя несколько шагов вдруг топнула так, что из-под каблука брызнула жидкая грязь, и громко заявила. «Да кому я вру? На самом деле я злюсь и даже очень. Но почему эти два глупца не могут вести себя нормально? Обязательно надо устраивать дурацкие представления, как два петуха в одном курятнике. Неужели непонятно, что они этим ничего не добьются, а сделают только хуже?» Элмерик пожал плечами. «Думаю, они все понимают и даже стараются вести себя достойно. Просто не получается». — Знаешь, я им даже сочувствую. — И тебе тоже сочувствую, — добавил он поспешно, видя, как потемнел взгляд девушки. — Смирить свое сердце не так-то просто. — Ой, можно подумать, я не знаю! — фыркнула Келли Кейт, скинув голову так резко, что едва не потеряла свой платок. — Все мы порой нарушаем приличия, но есть правила, которые не должно приступать людям благородного происхождения. Даже я себе подобного не позволяю, а уж я позволяю себе многое. — Значит, ты мудрее их, — сказал Элмерик, широко улыбаясь. Он думал, что девушка обрадуется его словам, но та лишь обозлилась еще больше. «Вот только льстить мне не надо!» «Вовсе это и не лезть!» – жаром уверил ее Барт, настороженно взглянув на небеса. Тучи как раз решили разрешиться от времени первыми каплями дождя. «Ты правда умная, и может именно тебе стоит принять решение и прекратить их глупую вражду, раз они сами не могут!» Келликейт нахмурилась. «Что ты имеешь в виду? Я пыталась говорить с обоими, но все без толку!» «Соперничество могло бы прекратиться, если бы ты начала отдавать предпочтение кому-то из них. Ну, или вообще кому-то третьему. Хотя да, это плохой вариант, потому что невозможный. Ну, тогда хотя бы начни привечать одного из двух». Уже на этом месте Элмерик понял по выражению ее лица, что говорит совсем не то, и пытался обернуть сказанное в шутку. Но получилось из рук вон плохо. но в смысле, не обязательно что-то обещать». «Но ведь кто-то из них тебе больше по сердцу? Ну хоть капельку! Кто? Орсон или Рейган? Обещаю, я никому не скажу!» Келли Кейт вдруг резко остановилась, глядя прямо в глаза Барду. От неожиданности он поскользнулся на комке грязи, но, к счастью, устоял на ногах, нелепо взмахнув руками в воздухе. «Мне кажется, ты заговариваешься, Рик. Ты или способен читать события прошлого как раскрытую книгу, что сомнительно даже для Барда, или знаешь обо мне намного больше, чем следует?» Вот уж не думала, что среди соколов есть сплетники. Кто тебе рассказал?» Налетевший порыв ветра взметнул их волосы, бросив в разгоряченные лица еще несколько дождевых капель. Барт, невольно поежившись, втянул шею и приподнял ворот куртки. Дело принимало неприятный оборот. Элмерик, сглотнув, решил, что не будет юлить, а лучше расскажет все, как есть. Он успел заметить, что Каликей ценит честность и, может быть, даже не оторвет ему голову. «Никто. Прости, мне надо было раньше признаться. Я слышал, как ты говорила Орсону тогда, на Мабон. нарочно Просто случайно вышло. Мы поссорились, Брэндолин убежала, я ее искал и зашел не в те кусты». Неожиданно сильный тычок под дых заставил его охнуть и согнуться пополам. В глазах потемнело от боли. «Это за твое случайно», — сказала Келли Кейт спокойно и медленно, почти по складам, словно отвечая урок. из за не те кусты». «Никогда больше не смей подслушивать!» «Не буду!» – выдохнул Элмерик сквозь сжатые зубы, когда, отдышавшись, смог снова говорить. «Извини, я, честно, не хотел ничего такого!» «Верю!» – кивнула Килли Кейт, и, мочась от боли, совсем по облизала костяшки пальцев, сбитые о фигурную бляху на поясе Барда. «Не верила бы, ты бы сейчас в грязи валялся и прощения просил. Думаешь, если я ростом не вышла, то и постоять за себя не могу?» Элмерик мотнул головой, всем видом показывая, что вовсе так не думает. «Но раз ты уже обо всем знаешь», — ничуть не смущаясь, — продолжила Келли Кейт, лишь лихорадочный румянец на ее острых скулах выдавал волнение. «Тогда давай говорить прямо и откровенно. Вот почему бы тебе не закрутить с Розмари? Ты нравишься, это очевидно. Девушка она хорошая, видная. И ведьма сильная, не чета обычным деревенским. Сокола в кого попало, не берут. А что простовато, так это не беда». «Научишь ее манерам сам? Ты ведь у нас из хорошей семьи?» «Да она же в мастера Каллахана втюрилась!» Огрызнулся Элмерик, сам не понимая, от чего так заводится. Его аж в жар бросила от слов Келли Кейт. В каждой новой фразе виделась скрытая издевка, и он едва сдерживался, чтобы не сорваться на крик и не наговорить ей ненужных резкостей. «Пустяки!» — отмахнулась Келли Кейт. «На него половина мельницы влюбленными глазами смотрит и ничего, да и из деревни тоже прибегают посмотреть, причем не только девки». Эльф, певец, король и маг, такой гордый, одинокий, с таинственным прошлым, сплошное достоинства. Мало кто устоит, согласись. Для Рос он как воплощение далекой и несбыточной детской мечты. Все девчонки мечтают об эльфах, знаешь ли. А вот ты – другое дело. Рыжий мальчик из Холмогория намного ближе, чем Серебряная Луна в небе. Споешь ей песен, принесешь гостинцев, сладостей, наговоришь нежных слов – она снова за тобой побежит, вот увидишь. Так вот я и спрашиваю, почему нет? «Потому что...» рявкнул Элмерик. Вмиг позабыв о манерах, он шагнул навстречу Келли Кейт, навис угрожающей тенью и стушевался, не зная, что делать дальше. «Не драться же с ней, в конце концов! Так будет нечестно!» «Ах, значит, нечестно!» Девушка, ничуть не испугавшись, глянула на него дерзко, с вызовом, но в ее глазах совсем не было той живой ярости, что обычно предшествует дракам. «Только холод, от которого мурашки по коже. Выходит, Рост тебе не нравится, потому что ты до сих пор любишь Брэндолин». «Я не обязан отвечать!» — заорал Барт, отшатываясь как от пощечины. Он чувствовал, что проигрывает в этом споре. «А еще называется мастер словесных чар. Хотя какой из него мастер? Так, подмастерье!» «Ах, видимо, любишь!» Келли Кейт вздохнула, взгляд ее погрустнел и потух. Она прикрыла веки и отвернулась. Но Элмерик вдруг понял, на что ему хотели указать на самом деле. И насколько он сам был глуп, что поддался на очевидную провокацию. Гнев ушел, как не бывало, с глаз упала мутная пелена, и разум стал ясным, как день. «Нет, погоди», — сказал он уже более спокойно, взяв Каликейт за плечи и бесцеремонно развернув ее к себе. «Не в этом дело, ни в Брэндолин и не в Розмари. Просто... Не знаю, слишком мало времени прошло. Прошлое еще не отболело». «Вот именно», — девушка кивнула и снова вперила в него колкий взгляд. «Еще не отболело, понимаешь?» «Прошу, больше не предлагай мне выбирать между Орсоном и Рейганом. Они мои добрые друзья, и я люблю их обоих, но, вы совсем не так, как бы им того хотелось. Может, когда-нибудь будет иначе, но пока оно так, как и у тебя с Розмари, и мы не в силах этого изменить, сердцу не прикажешь. Кстати, мне больно». Барт, опомнившись, разжал пальцы, и Келли Кейт, повернувшись на каблуках, вновь зашагала к деревне, в примирительном жесте взяв его под локоть. «Я понял» кивнул Элмерик, в душе радуясь, что Келли Кейт на него больше не сердится. Сносить ее гнев оказалось непростой задачей. Действительно глупый сказал, не подумав, прости, и спасибо за науку. «И ты прости меня», — в тон ему отозвалась девушка, заметно расслабляясь. «Я боялась до тебя по-другому не достучаться. Мужчины порой такие толстокожие и думают, что чувства есть только у них. Я так не думаю». «Да я не о тебе. И даже не о Борсоне и Рейгане». Тут на днях дорогой папенька вспомнил о моем существовании». «Лорд Флойд?» – удивился Элмерик. «Он что, узнал, что ты жива?» Келли Кейт шумно вздохнула и сжала руку Барда так сильно, что ее ногти довольно-таки острые для обычных человеческих. Элмерик почувствовал даже сквозь рукав. «Он с самого начала знал. И то, что меня спасли соколы, и то, что я отбываю свое наказание на королевской службе, и то, что я была прощена лично его величеством – все это отцу прекрасно известно». Мартин, когда забирал меня из ключа рассвета, лично обещал, что будет писать и докладывать, как тут идут дела. И, полагаю, сдержал слово. А теперь папенька вроде как совсем плох. Лекари говорят, что может не дотянуть до весны. Вот и встал вопрос, кто унаследует замок и титул. Всякие двоюродные и троюродные родичи уже жадные руки потянули к лакомому куску. А он вдруг возьми да и объяви, что назначает меня, преступницу и ублюдка эльфийского, наследницей замка и всех прилежащих земель. Представляешь, какой крик поднялся? Как ты понимаешь, предложения руки и сердца от всяких остолопов самого дальнего родства и происхождения не замедлили себя ждать. Семь писем за последние три дня. Я надеялась, что наконец-то хоть здесь буду избавлена от этого фарса. А, но, видимо, не судьба. «Мне жаль», — искренне посочувствовал Элмерик в задумчивости теребя распустившийся шнурок на рукаве своей куртки. «Человеческая жадность вызывала в его душе справедливое негодование». Но если твой отец и в самом деле серьезно болен, он поступает так, как велит долг. Нельзя, чтобы замок пришел в запустение, а земли были разграблены недобросовестными родичами». «Без тебя знаю!» — фыркнула Келли Кейт и вскинула голову. В ее ушах качнулись изящные маленькие серьги с голубыми камнями. Элмерик забыл, как они называются. Аквамарины, кажется. Вопиющие, не сочетавшиеся с простым крестьянским платком. «Все-таки я дочь лорда, и мой долг мне хорошо известен». Но хотя бы на миг он мог перестать быть для меня лордом и стать ненадолго отцом. Поговорить со мной, спросить, что я, думаю, разве я многом прошу?» «А ты могла бы отказаться от права наследования?» «Конечно нет», — девушка поджала губы. «И он это знает, даже письмо королю прислал уже. Но я же совсем не о том говорил». «А твоя мать?» — как бы между делом полюбопытствовал Элмерик. «Что она?» «А ничего». Келликейт дернула плечом. Какая-то безымянная фейри из-под куста, я ее даже не видела никогда, кошку драную. Она выпустила руку Барда и бодро зашагала вперед. Некоторое время они опять шли молча, не глядя друг на друга. Деревянные бусины на лентах, которыми были подвязаны рукава Келли Кейт, размеренно постукивали в такт шагам. В придорожных кустах пересвистывались птицы, с полей доносилось хриплое воронье-карканье. Элмерик от нечего делать поддевал носком сапога мелкие камушки, селись выкинуть их с дороги на обочину, прямо в густые заросли молодого терновника. Встрепанные ветром кудри упали на лицо Барда, и он привычным движением загладил их пятерней назад, к затылку. Идея отрастить волосы и заплетать их в косу, как у Мартина, вновь поселилась у него в голове с тех пор, как стало известно, что тот не предатель и не подлец, а вовсе даже герой. Но кудрявые волосы росли настолько медленно, что пока Барду оставалось только мечтать о дне, когда он сможет собрать непослушные вихры хотя бы в небольшой хвост. «Тебя сейчас это не должно волновать!» Он вновь попытался найти слова утешения, каким бы плохим это утешение ни было. «Полнолуние близко!» Но Келикейт отмахнулась с беззаботным видом, будто речь шла о грядущей ярмарке, а не о сражении. «Ой, только ты не начинай! Все придают слишком много значения этой заварушке!» Но все прошлые годы соколы как-то справлялись, даже без нас. Значит, и мы справимся. Вот я давно для себя решила, будь что будет. Завтра может не наступить в любой миг, с войной или без войны. И тогда какая разница, волновался ты, мечтал, строил планы или нет. Живи так, будто каждый твой день последний. Рассчитывай только на собственные силы. Если не будешь ничего ожидать, никто и ничто не сможет обмануть твои ожидания. Все просто. Наверно, я так не смогу». Немного подумав, тихо сказал Элмерик, словно признаваясь в чем-то постыдном. Он опустил глаза, изучая рукава собственной куртки. Те отчаянно нуждались в заплатах на истершихся локтях. Или в новых рукавах, которые можно было пришнуровать вместо старых. Но лучше после полнолуния. Спустя пару или тройку недель можно будет купить обновку. Тогда ведь уже начнутся йольские ярмарки». Не ждать ничего доброго, никому не верить, жить от рассвета до заката одним днем, да он бы вмиг с ума сошел. Пусть в душевных метаниях, тревожных думах и загадках вперед тоже мало хорошего, но перестать надеяться и мечтать о будущем, вот что было бы действительно страшно. «Сможешь, если захочешь, я же смогла», сказала, как отрезала Келли Кейт, яростно сбивая с сапога налипшие комья грязи. Конечно, тут нужна определенная сила духа, не спорю, но не надо бояться лишений. Они нужны, чтобы закалить нас. Знаешь, я даже рада, что на мою долю выпало все это. А то я бы никогда не узнала, на что способна. Была бы милая немного взбалмошной леди красного шиповника, как меня называли когда-то. Пыталась бы во всем угодить отцу со слабым здоровьем. Рано или поздно, устав сопротивляться, согласилась бы выйти замуж за какого-нибудь глупца-соседа. Нарожала бы красивых детишек, уже с круглыми ушами, но все еще с четвертью эльфийской крови. Скинула бы их на кормилицы нянек, подобно моей матери кошки, а сама читала бы книги и гуляла по лесам в одиночестве. Может, даже встретила бы когда-нибудь свою родню из волшебного народца, хотя вряд ли. В любом случае, прожила бы долгую жизнь. Полуэльфы долго не стареют и не ведают людских болезней. Не убила бы никого больше мухи или комара. Пережила бы мужа, детей, внуков, правнуков, праправнуков, и уж точно не попала бы к соколам. От ее слов элмерику вдруг стало невыносимо грустно. Келликейт здорово досталась жизни, пожалуй, сильнее, чем большинству соколят. Тут не мудрено было и вовсе ожесточиться сердцем, записав во враги весь мир. Но, к счастью, подобного не произошло. Может, благодаря Мартину, спасшему девушку с фото может быть, Орсону, предложившему дружбу преступницы. Келликейт действительно была очень сильной и выжила там, где многие бы отчаялись. Выстояла, когда большинство сдались бы не дрогнув, убила того, кого любила всем сердцем, всецело положившись на его просьбы и уверение, что необходимо поступить именно так. Значит, Вера все-таки не окончательно погибла в ее сердце. Но теперь кто-то должен был заново научить девушку мечтать, напомнить ей, что жизнь не состоит лишь из лишения горя. и залечить душу, отравленную горечью, предательства и одиночеством. Не всякий возьмется, не всякий сумеет. Я был бы рад стать сильнее, не стал отпираться Барт. «Но вопрос в том, какой ценой. Твоя мне совсем не нравится». «Да ладно, разве это слишком высокая цена за силу?» Буркнула Келли Кейт, мотнув головой, как упрямая лошадь, не желающая трогаться с места. «Видать, не привыкла уступать ни в чем». Элмирик вздохнул. Кажется, теперь пришел его черед вразумить упрямицу. «Вот ты говоришь, надо жить одним днем и рассчитывать только на себя. А сама давно уже не одна. Ты среди соколов, часть нашего боевого отряда». Если ты не можешь понадеяться даже на своих, для чего тебе вообще быть здесь? Чего ты хочешь?» Келликейт скинулась, будто слова Барда ожгли ее огнем, разбередив рану, едва начавшую заживать. «Какая разница, чего я хочу?» Попыталась принять беззаботный вид. «Я обязана жизнью соколом значит, если могу помочь им, я помогу. Это такой же неоплаченный долг, как и перед отцом и землями ключа рассвета». Несмотря на все усилия, голос Келликейт дрогнул и зазвучал уже с заметной хрипотцой. «Свой долг Мартину я уже вернула, как ты слышал. Хоть это больше не тяготит меня». Казалось, она говорит будто по-писанному, словно ждала вопроса и заранее заготовила ответ. А Элмерик вдруг подумал, что девушка все-таки лукавит. не нарочно конечно. Наверняка она сама всей душой верит в то, что говорит. Вернее, хочет верить. Спасительный самообман часто оказывается более привлекательным, чем истинное положение дел. Уж кто-кто, а Элмерик... «Хорошо знал это по себе». «Тебе не нужно защищаться», — заверил ее Барт с осторожностью, подбирая слова. Ссориться с боевой подругой ему не хотелось, а тема беседы вышла на редкость щекотливое. «Предательство тяжело пережить, но вина лежит лишь на тех, кто предал тебя. Прочие люди ничем не заслужили твоего недоверия, и ты сама тоже не должна себя винить. Теперь ты говоришь прямо как Мартин или Патрик. Они-то ладно, как-никак братья. А ты что, сговорился с ними?» или правду говорят что все холмогорцы одинаковые на одном холме сделанные под одним кустом с нервным смешком возмутилась келли кейт в защитном жесте складывая руки на груди тоже будешь учить меня жизни немал ли ты для этого барт покачал головой не буду уверен ты все равно сделаешь по-своему но я сказала а ты услышала может задумаешься на досуге больно надо прошипела она словно недовольная кошка и вроде себе поднос но так чтобы собеседник точно услышал. Вдалеке уже показались деревенские дома из грязно-серого камня и соломенные крыши, потемневшие от долгих осенних дождей. Запахло дымом и жильем, выделанной кожей, топлёным салом, мясом, жареным на открытом огне, тушеной кислой капустой, сеном, конским навозом и боги знают, чем там еще. В небо поднимался густой дым от печных труб. Слышались мычания коров и блеенья овец, скрип колес или, может быть, колодезного ворота, стук топора, собачий лай, неразличимые пока возгласы и звонкий смех. Девушка поправила сбившийся платок, пригладила волосы, оправила, заткнутое за пояс подол платья, стряхнула сухой листок приставшей ткани. «Это мы еще посмотрим» элмерику очень уж хотела составить последнее слово в споре за собой, даже когда весомые доводы кончились. Но Келли Кейт не доставила ему этого удовольствия. «Посмотрим!» – передразнила она. «Не как провидцам решил заделаться? Мало тебе филинской науки! Так не старайся и на чужую вотчину не посягай, я-то получше тебя в предсказаниях буду!» «О, задираешь нос прямо как Джерри Мэйн!» – поделаю Элмирик. «Что-то не припомню, чтобы ты хоть раз гадала на чем-то». «Почему тогда единственным пророком среди соколов считают мастера Шона с его вещими с нами, а о провидице Килли Кейт никто не слышал? Вскрываешь столь ценное умение? Не стыдно?» Девушка нахмурилась и, привычно дёрнув плечом, пояснила. «Значит, так надо. Учусь я ещё. Читаю, изучаю, пробую». «Шон кое-что подсказывает, конечно». «Знаешь, когда я только попала к соколам, Мартин и Патрик оба в меня вцепились. То палочки разные заставляли тянуть из мешка, то кидать на стол через плечо до щечки с агамом, а еще чертить палкой Феды на песке, раскладывать птичьи перья, жечь на пламени свечи разные травы, вдыхать едкий дым». «И что?» – спросил сгоравший от любопытства Элмерик, когда пауза слишком затянулась. «Вот тут и оно, что ничего особенного». Девушка горько вздохнула. «Говорят, по всем признакам должен быть у меня дар. Если не провидицы, то уж гадалки точно. И не абы какой, а хороший такой мощный дар». Шон тоже подтвердил, а он такие вещи хорошо чувствует. «Только вот почему-то до сих пор нет ничего. Не могу предсказывать хоть тресни». «Не видишь, потому что не туда смотришь». Элмерика вдруг осенила внезапная догадка. «Сама же сказала, что одним днем живешь. Как же тогда гадать, когда сама от будущего отворачиваешься? По-другому не умею». Огрызнулась Келли Кейт, плотнее окутаясь шаль. «Значит, и не буду. Ради какого-то там скрытого дара. Фу, у меня в достатке и других полезных способностей. Поэтому я нужна соколом ясно?» «А в этом разве кто-то сомневается?» – удивился Барт. «Нет». Ее голос впервые прозвучал нерешительно. Будто бы Келли Кейт ожидала, что придется снова защищаться спиной у рта и ощутила разочарование, когда этого не произошло. Они прошли вдоль каменной изгороди, окружавшей Чернолесье, и оказались у незапертых деревенских ворот, деревянных, высотой примерно по грудь. Старые петли скрипнули, заставив Элмерика поморщиться от немелодичного звука. Он нащупал за пазухой мешочек с монетами для кузнеца. Не выронил ли по дороге? Монеты были на месте. Келликейт обернулась, придержав створку, и вдруг неожиданно сказала, понизив голос почти до шепота. «Не знаю, прав ты или нет насчет дара гаданий и взглядов на будущее, но я подумаю об этом. Обещаю». Элмерих с улыбкой кивнул в ответ. Вот теперь он был вовсе не против, чтобы последнее слово осталось за собеседницей. «Пусть думает, хуже точно не будет». Дождик, начавший накрапывать еще по пути в Чернолесье, начал расходиться, но еще не решился стать снегом. «Давай каждый пойдет по своим делам, закончим их побыстрее и снова встретимся у таверны», — предложил Барт. Эту идею он придумал еще по дороге. «Рик, а ты помнишь, что говорил мастер Патрик?» Девушка прищурилась, отчего черты ее лица стали еще более кошачьими. «В этом году, конечно, удивительный урожай яблок и сидор в чернолесье варят просто замечательный, но мы не должны мешкать». «Разумеется, не беспокойся, мы не будем сидеть в таверне», — уверил ее элнерик Просто место для встречи хорошее, удобное, и над головой не капает. Он махнул ей рукой и быстро, пока Келли Кейт не нашлась, что возразить, зашагал в сторону кузницы. Барт благоразумно решил не договаривать, что внутрь заходить не обязательно. Кружку сидра трактирщик может вынести и на улицу прямо под соломенный навес, туда, где обычно путники привязывают лошадей, и даже подогреть с пряностями, что поможет на время смириться с зимним холодом и сыростью. Таким образом можно было убить двух зайцев и порадовать себя добрым угощением и не нарушить наставление мастера Патрика. Сплошная выгода.